Примечания. Роман Демьяновский и Камила. герои романа «На милость победителя». Ростислав Градов и Влада из романа «Моя по праву». Тимофей Морозов и Лера из романа «Двойня в подарок». Лиза Столетова и Виктор Тарганов из романа «Вернуть любой ценой». Надежда Щербинина из романа «Личная слабость полковника Лунина».